Глава 12. Музыка нас связала. В феврале в начальной школе проходил ежегодный праздник песни. Участвовали все классы с первого до четвертого. Готовиться начали за три недели, много репетировали. Пели и в классе с Катей, и на уроках музыки с Ольгой Петровной. «Мой лизочек так уж мал, так уж мал!» старательно выводил хор стройных детских голосов. Ольга Петровна бодро отбивала ритм ногой. «Старостин, вот в этом месте чуть повыше, буквально на полтона», — попросила учительница музыки. Ленька, зажмурившись, отчаянно завизжал. И «Из крыльев комаришки сделал две себе манишки». «Ленечка», — терпеливо сказала Ольга Петровна, — «немного потише, слушай мелодию». «Я слушаю», — мрачно сказал Ленька и вздохнул. Только слуха у меня нет. Мама говорит, что мне медведь на ухо наступил, когда я родился. А я и не помню этого. Еще разок!» Учительница взмахнула рукой. «Что из скорлупы яичной сделал зонтик? Он отличный!» – спела Ленька. Ольга Петровна подала голос Катя. Она сидела в углу на стуле и внимательно слушала. «Может быть, поменяем песню?» Давайте что-нибудь веселое, задорное споем, а? А что? Прекрасная мысль, согласилась Ольга Петровна. Что будем петь? Какие есть предложения? В лесу родилась елочка, выпалил Дима. Нет, это банально, поморщилась Яся. Ба что? Переспросила Наташа. Банально! С гордостью произнесла взрослое слово Яся Бегункова. Что это значит? поинтересовался Дима. «Понятия не имею», — засмеялась девочка. «Ребята», — вмешалась Катя, — «банально это просто, примитивно, обычно. Вспомним еще песни». «В юном месяце апреля!» — из фильма «Приключения электроника» предложила Наташа. «Не пойдет, сейчас февраль», — заметил Даня. «Может быть, мама для мамонтенка?» — спросила Варя. «Слишком грустная», — ответил за всех Лева. Что же нам спеть? разочарованно протянул Гоша. Я знаю, что! Голос Димы Думцева задрожал от нетерпения. Мы споем, если долго-долго-долго, из фильма про Красную Шапочку. Точно, Димка, молодец! Супер! закричали дети. «А, -а, а, здравствуйте, реки вот такой ширины! а, -а, -а Здравствуйте, горы вот такой вышины! Дружно запели все. Ольга Петровна радостно кивнула и громко заиграла вступление. «Еще раз с самого начала!» – попросила она. К выступлению Катя с ребятами смастерили одинаковые шапки из красной цветной бумаги. Актовый зал был полон. Родители, ученики и учителя ждали начала праздника. «Екатерина Михайловна!» – шепотом позвала Катю Танечка. «Мне идет шапка. Как я выгляжу?» «Прекрасно, Танюша!» – ответила Катя, заметно волнуясь. Она пригласила на выступление своего класса Игоря, Маргариту и подругу Варю. Мнение Варвары Катя боялась больше всего. Знала, что подруга критично относится к ее работе в школе, но именно поэтому Кате хотелось доказать, что учитель – это ее, Катина, призвание. «Мы какими поем?» – уточнил Гоша. «Восьмыми», – сказала Яся. «Я видела в программке». «Переживаете?» – округлив глаза, просипел Дима. «Что-то я не в голосе сегодня». «Очень», – сказала Катя, дотрагиваясь до руки мальчика ледяными пальцами. «Зря, зря, не волнуйтесь вы так, Екатерина Михайловна!» – попытался успокоить он Катю. «Сейчас как выйдем, как забацаем в шапку!» «Что сделаем?» – заинтересовался Гоша. «Шапку забацаем? Куда?» Да никуда, а песню споем хорошо, объяснил ему Дима. А, понял, прошептал Гоша. А то я думал, куда шапку бацать и когда, в первом куплете или во втором. Ребята, мы следующие, сказала Я себе Гункова. Катя Ершова в отчаянии посмотрела в зал. Игорь сидел в шестом ряду и махал ей рукой. Доре ми фасоля, сидо! как заправский оперный певец стал распеваться Лева. «Ну все, мрачно констатировал Дима, – «мы под прицелом камер». «А знаете что, Екатерина Михайловна, вам так идет красная шапка?» «Спасибо», – прошептала Катя. «На сцену, на сцену! Наш выход, ребята!» Второй класс «Б» в полном составе во главе со своей классной руководительницей Катей Ершовой вышел на сцену. На головах у ребят и учительницы красовались забавные шапочки красного цвета. Катя вышла вперед. «Начали!» — громким шепотом сказала она и взмахнула рукой. Грянула знакомая мелодия, которую через минуту радостно подхватил зал. «Ну, Катюха!» Шумно восхитилась Варвара, подбежав к подруге после выступления. «Но я же была права, когда говорила, что в школе работают не совсем нормальные люди. Но ты, Катька, абсолютно на своем месте, и красная шапка тебе очень идет!» Варя стиснула подругу в объятиях. «Игорь, Рита, пойдемте в кафе, будем праздновать Катюхина выступление!»